Взосим, алюзарнский пастырь, водрузил очки на нос и закончил. После чего, мой друг, вы будете благоразумны отправитесь отдыхать. Я постараюсь, — смиренно ответствовал старец. Это будет зависеть от вас. По утверждению людей-ученых, отдых есть акт воли. Даже бессонница, считают они, является одним из чрезвычайно многообразных проявлений безволия у многих больных. Уж поверьте опыту человека, основательно изучившего явление такого рода. Внезапный упадок душевных сил, жертвой которого вы стали, есть несомненно естественная реакция переутомленного организма. Будем откровенны, дорогой коллега. В девяти случаях из десяти... Душевный мир, в поисках которого вы заходите столь далеко, весьма легко достижим. Чтобы обрести его, достаточно соблюдать правила гигиены. Разумеется, такого рода истины подчас опасны в устах духовного лица, и во всяком случае должны преподноситься с изрядной осторожностью. Но я могу не опасаться, что человек вашего ума даст им превратное толкование вроде тех щепетильных особ. «Вы считаете меня безумным», — мягко проговорил старец, поднимая глаза и устремляя на собеседника взор, исполненный неизъяснимой нежности. «Увы», — продолжал он, — «еще недавно я рад был бы решиться рассудка. Порой просто видеть само по себе уже столь тяжко, что лучше бы Господь разбил зерцало. И оно будет разбито, друг мой». Трудно стоять у распятия, но еще труднее пристально глядеть на него. Какое страшное зрелище, друг мой, смерть невинного существа. В сущности, в самой смерти нет ничего особенного. Наверное, можно убить сразу, ускорить конец, набить землей неисповедимые уста, заглушить вопль. Но нет, рука, сдавившая несчастного, несравненно могучая и искусно, И взор, упивающийся зрелищем страданий, не есть человеческий взор. Систельно свирепая злоба, что тешится муками испускающего дух праведника, нет ей преград. Божественную плоть не только терзают, но и насилуют, оскверняют кощунством беспредельным даже в великий час кончины. То глумление сатаны, радость непостижимое ликование сатаны, друг мой. Он помолчал и добавил. По сравнению с таким зрелищем непотребство человека кажется чистотою непорочной. Восхождение на Голгофу, начал было, будущее каноника не кончил. Все смешалось в голове сего ученика Декарта в сутане Если бы некий достославный мыслитель, чьи речи открыли иной чувственный мир перед толпами его прелестных слушательниц, которые искусно, сочетая математику и остроумие, превратил вопрос бытия в развлечение праздных умов, услышал однажды членораздельную речь в устах одного из диковинных созданий, собранных целиком из служин, рычагов и зубчатых колесиков, он также опешил бы, как наш незадачливый священник, бывший доселе столь твердым и сбитый друг с толку, совершенно растерявшийся. Люмбургский святой приставил острый перст свой лбу будущего каноника и проговорил медленно, хрипло. «Бедные мы, бедные! Здесь у нас немного мозга и сатанинская гордыня. На что мне ваша осторожность? Судьба моя ишина Какого мира, какого безмолвия я искал? Нет мира на грешной земле, говорю вам, нет. И если бы, хотя на миг воцарилось истинное безмолвие, сей изъеденный порчей мир рассеялся бы, как дым, как запах. Я просил Господа нашего открыть мне глаза. Я хотел видеть крест его. Я увидел, о, вы не знаете, что это такое. Голгофу говорить? Да вы просто слепы. Для вас не существует ничего другого. Поверьте мне, Сабиру, я собственными ушами слышал и не где-нибудь, а на соборной кафедре такие вещи уму непостижимы. Они толкуют о смерти Христа, словно рассказывают старую сказку, приукрашивают, сочиняют. Откуда они все это взяли? Голгоха. Помните же Сабиру. Дорогой мой друг, дорогой друг залепетал тот, совершенно потерявшись. Такой жар, такое неистовство, столь чуждое вам. По правде говоря, его испугали не столько слова, сколько голос, ставший твердым, как железо. Но самое сильное впечатление на него произвело его собственное имя, три брошенных в пространство слога, звучащие как приказание: Сабиру, Саби Помните же, Сабиру, мир не есть хорошо налаженный механизм. Мы словно последний оплот Господа, где он обороняется от сатаны. На протяжении бесчисленных столетий ненавистный враг тщится поразить его через людской заслон. Гнусное убийство совершается в жалкой плоти человеческой. О, как бы далеко, как бы высоко не увлекали нас молитвы и любовь, Он всюду с нами, неразлучный и страшный спутник наш, и гремит во все концы его ликующий хохот. Помолимся же Сабиру о том, чтобы испытание было недолго, и о милости к бедному стаду. Бедное стадо.